12. На поиски сокровищ Ролана. Спустя некоторое время проведенное возле подвала, мы задвигали еще колду на двери, вновь запирая тетку, которая даже противиться этому не стала. Как оказалось, у этой гадины все же есть сердце, только билось оно лишь для Дионы. Но вот, помахала ей списанным листом бумаги в воздухе. Завтра нужно отправить это письмо Плешивому толстяку, играющему в разведчика а заодно и извинения матери Герцога. «Главное не перепутать», — нервно хохотнула я, не представляя, что тогда будет. «Хорошо, я ему посыльного», — кивнула Инесса. Заглянув в свою комнату, отмечая, что бабушка спит, я осторожно поправила на ней одеяло. И, не издавая ни единого звука, вышла. Сейчас, когда никто не орал во всё горло, выплевывая угрозы, я могла рассмотреть убранство комнаты, прилегающую к поместью территорию. Правда, только в окно. Выходить на балкон, как и на улицу, было в данный момент опасно, ведь где-то совсем рядом шнырял по кустам бельмон. В поместье впускать его точно никто не собирался. Это значило, что он немного помаячит перед глазами и хочет того или нет, но вернется в свою нору, где получит письмо о расторжении помолвки, написанное теткой. Пока Инеса отправилась заниматься обедом, заявляя, что мне нужно осмотреться вокруг, Я ходила из комнаты в комнату, подмечая вполне достойное убранство. Правда, везде наблюдался слой пыли, но это не критично. То же самое было и с садом. Кусты требовали рук садовника, как и полузасохшие клумбы. «Скажи, где комната тётки?» — спросила я, входя в кухню. «Хочу вещи ей сухие дать. Пусть она и заслужила наказание, но будет глупо, если оно закончится воспалением легких и летальным исходом» нам в доме только трупа не хватало для полного счастья сейчас с обедом разберемся и вместе ей отнесем только как быть с дионой на улице шастает бельмон кивнула инесса а вот и я о том же есть вероятность что пройти незамеченным не получится значит придется изнеженной девицы со слабым сердцем голодать до завтра зато она хотя бы в сухом платье вообще я не понимаю качнула головой, устраиваясь на стул. Неужели поместья не охраняются? Получается, что на частную, то есть мою территорию может проникнуть кто угодно? На самом деле нет. С губы Нессы слетел вздох. При графе ворота поместья всегда были закрыты, а территория находилась под присмотром стражей. и угадаю», — хмыкнула я. Когда пришла тетка, она решила сэкономить, отказываясь от их услуг, так? «Именно». Согласно кивнула Инесса. То же самое случилось и с камердинером, отвечающим за служанок и порядок во всем поместье в целом. Кучером. Так как тётке некуда было ездить на фамильном экипаже. Ведь в кругах аристократии ее никто не принимал. А Ролану из дома она не выпускала. И с двумя садовниками. После того, как ведьма их выгнала, Сад начал терять ухоженность и красоту, разрастаясь. «Природа со временем, если не следить, отвоевывает своё». «Их всех нужно вернуть», — кивнула я. «И в первую очередь стражу, чтобы они за домом смотрели и воротами. Это не дело, что может пройти кто угодно. Я негодовала. Нечастная территория, а проходной двор какой-то. И сколько таких невменяемых бельмонов может кружить возле поместья и тарабанить в дверь? А если они задумают что-то недоброе? Да еще и посреди ночи. Как быть тогда?» «Да, тетка со своей жадностью растеряла всю предусмотрительность. Хотя не факт, что она у нее вообще была». Чертов толстопус!» — рыкнула я. «Из-за него теперь из дома не выйдешь». «В любом случае», — подала голос Инесса, нарезая полосками мясо. «Пока его присутствие не мешает, ведь сегодня и завтра нужно усиленно заниматься». «Да», — скривилась я, смещая взгляд на два исписанных листка с именами и титулами знатных господ. «Заниматься нужно, но только после того, как обыщу комнату ведьмы. Скажи, какую сумму король выделяет каждый месяц Ролане, то есть мне?» «Тысячу золотых тейнов», — было ответом. «Это много», — добавила Инесса, не дождавшись от меня никакой реакции. «Серебряные медики ты тоже сегодня видела?» «То, что валюта называется тейн, это я уже поняла» как и то, сколько стоят продукты. «Значит, король дает много», — нахмурилась я. «Хорошо», — подозреваю, тетка со своей экономией на прислуге постоянным нахождением в доме не могла всё потратить. Поэтому, смею предположить, мое золото припрятано у нее в комнате. Такие люди, как она, ни в жизнь не закопают его, скажем, под деревом. Они же спать спокойно не смогут, зная, что богатство, на которое они наложили свои ручонки. Где-то там, без их присмотра. Инесса вскинула брови, а потом отложила нож в сторону. Идем, качнула она головой. Думаю, твоя догадка верна. Если честно, я хотела осмотреть комнату не только из-за денег, но и потому, что меня не оставляла надежда найти то, чем ведьма травила бабушку. В памяти сохранился момент, как она сказала, что тетка именно вливала гадость. Это значит, что должен быть какой-то порошок который разводился, или уже готовая жидкость. И опять же, такую вещь, где попала держать, она не могла, воплощая в жизнь свой злой умысел. «Ведьма всегда запирает дверь», — хмыкнула Инесса. «Нам пришлось подняться на третий этаж, чтобы добраться до опочивальни злыдни. Ну, кто бы сомневался?» — хмыкнула я, безрезультатно пытаясь открыть деревянное полотно. «Отойди, будь любезна», — попросила я девушку. «Зачем?» Округлила она глаза. Чтобы тебя не задеть по неосторожностям, ответила я, смотря на Нэс. Ты же не. Я же да, усмехнулась, приподнимая юбку, а затем и ногу, согнутую в колени. и со всей дури ударяя по двери в области замка. Деревянное полотно затрещало, но что ожидаемо не поддалось. Удар и снова треск, только теперь уже сильнее. И еще один а за ним опять. Тяжело дыша и понимая, что осталось совсем немного, я приложила силы, и удача улыбнулась мне. Дверь, жалобно треснув, распахнулась, столкнувшись со стеной. «Ну что?» — выставила я руку. «Приглашаю на поиски сокровищ». Комната, что не удивило, оказалась довольно больших размеров, с широкими окнами и выходом на балкон, вид с которого открывался просто потрясающий сливовый сад в цвету. Она раньше принадлежала графу. Печально вздохнула Инесса. Хороший был мужчина. Добрый, вежливый. Никогда не кричал и не ругался. Слуги его любили. Я так понимаю, она пошла в него. Вздохнула я следом. Все верно», — подтвердила девушка, подходя к Софии, касаясь пальцами резной окантовки. «Давай не будем грустить, я прошу. Сейчас не время расслабляться и впадать в уныние». «Я без тебя не справлюсь в этом мире, нес нес шмыгнула носом девушка. «Ну, это сокращенно». Пожалуй, я плечами чувствую неловкость. «Если не нравится, мне нравится». Широко и так искренне улыбнулась она в ответ. «Очень нравится». «Хорошо тогда». Нервно прочистила я горло, поворачиваясь спиной, потому что эмоции, которые сейчас испытала, были мне непривычны. Давай обыщем здесь все и найдем заначки ведьма. Переворот мы уже совершили, теперь приступим к конфискации нечестно нажитого имущества.